Издательство Бомбора. Океан книг. Джеймс Хибберт. Огонь не может убить дракона. Официальная нерассказанная история создания сериала «Игра престолов». Маме, прочитавшей все, что я написал. Пролог. Обретение Вестероса Сотни голосов сливаются в один вопль. Латники яростно ревут, мечи грохочут о щиты, сапоги скользят по грязному полю. Одно из войск медленно оттесняют назад, к горе трупов, где перемешаны тела людей и коней, образуя некое подобие ада в его готическом представлении. Груда растет с каждым павшим воином. Вдали горят на крестах люди с содранной кожей. Перед нами оживает кровавый момент средневековой истории. «Это конец!» – кричит ассистент режиссера. «Помните, что вам всем крышка!» Октябрь 2014 года. 600 человек съемочной группы, 500 актеров, 70 лошадей. На поле в Северной Ирландии снимают битву бастардов. Камеры нацелены на кита Харрингтона. Его Джон Сноу, ставший героем вопреки собственной воле, рубит одного болтонского воина за другим. Во время очередного дубля он проделывает мечом хорошо отрепетированные, прочно вошедшие в его мышечную память выпады. Хотя не так уж, видимо, и прочно. Внезапно он падает в жидкую грязь. За две недели съемок поле превратилось в смесь глины, лошадиного навоза, мочи, искусственного снега, пота, слюны и ползущих насекомых. Актер устало поднимается, бормоча. «Иди в актеры», — говорили они, «прославишься», — говорили. Наблюдая за этим зрелищем с фланга, я в очередной раз изумляюсь эпической мощи «Игры престолов». Первое мое знакомство с сериалом HBO состоялось уже давно. Решения любого из персонажей Джорджа Р.Р. Мартина могут привести к непредсказуемым последствиям, но до 11 ноября 2008 года я ничего не знал о таком писателе. В качестве журналиста The Hollywood Reporter я брал интервью у двух дебютантов – Дэвида Бенниофа и Дэна Уайса. Канал только что дал добро на съемки пилота по книгам Мартина, и я спрашивал, что это будет. Фэнтези для взрослых? Что-нибудь вроде «Властелина колец»?» Мои собеседники поспешили меня разуверить. Ни волшебников, ни эльфов, ни гномов вы там не встретите, разве что одного карлика. «И орки по равнинам не носятся», — сказал Уайс. А Бенниоф добавил. «Масштабные фэнтези на телевидении еще не снимали». «Если кто и способен на такое, то это HBO. Они берут избитые жанры и изобретают их заново. Гангстерский боевик в клане «Сопрано», вестерн в «Дедвуде».» Статья вышла под заголовком «HBO колдует над фэнтезийным сериалом». Название «Игра престолов» вообще не упоминалось. Сенсационным моментом считалось исключительно то, что столь престижная телекомпания, лауреат премии Эмми, берется за фэнтези для взрослых. На этом моя «Игра престолов» и закончилась бы. Но сюжеты Мартина в пересказе обоих продюсеров засели у меня в голове. Я купил одноименную первую книгу саги «Песнь льда и пламени», и как миллионы читателей до меня с головой ушел в ни на что не похожий мир». Через пару недель я проглотил уже третью книгу «Бурю мечей» – самую захватывающую историю, какую мне доводилось читать. Я стал регулярно писать о съемках пилотной серии. На вопрос, почему я настолько заинтересовался этим сериалом, можно было бы ответить так. Если они действительно экранизируют эту сагу, а это в принципе нереально, то в истории телевидения наступит переломный момент». Когда в 2011 году вышел первый сезон, я уже работал в Entertainment Weekly и постоянно ездил на съемочной площадки. Я был с Дейнерис перед воротами Кварта, присутствовал на невеселой свадьбе Сансы и Тириона, видел вполне заслуженную смерть Джоффри, смотрел из толпы на позорное шествие Серсеи, шел по замерзшему озеру за стеной с Джоном Сноу, стоял на крепостной стене Винтерфелла в долгую ночь. Мы привыкли думать, что в кино и на телевидении Работается легко Звезды между дублями прохлаждаются В шикарных трейлерах Режиссеры разъезжают на гольфкарах По студийным лужайкам Герои снимаются на темно-зеленом фоне Который художники компьютерной графики Позже превратят в опасную среду Так действительно бывает Но только при съемках Крупнобюджетных фильмов На большой голливудской студии С престолами дело обстояло иначе Ничего похожего я никогда не видел ни в кино, ни на телевидении. Съемки сериала – это 11-часовое пребывание в сырости и на холоде, ночь за ночью, неделя за неделей. Это значит узнавать на собственном опыте, какой ценой дается хороший кадр. Рори Макканн, ростом 6 футов 6 дюймов, 201 см), кажущийся еще больше в костюме и сапогах, отдыхает на полу в крошечном трейлере с обогревателем, где либо слишком жарко, либо дует изо всех щелей. На лице у него усиливающая дискомфорт латексная накладка. Зеленые экраны правда, иногда применяются, но куда чаще актеров везут на натурные съемки в разные страны, где они буквально погружаются в другой мир. К 2019 году, к моменту завершения сериала, Мной были написаны сотни статей о нем, однако многое в истории Игры престолов так и осталось за кадром. Что происходило на первой судьбоносной встрече Беньева и Уайса с автором всемирно известной саги? Почему первый пилот так и не вышел на экраны? Как удалось снять первую большую битву во втором сезоне? Что случилось с Дарнийской линией? Почему решили ограничиться восемью сезонами? Что на самом деле творилось в те 55 ночей, которые потом слились в долгую? И, наконец, куда делось бессердечное? Именно длинный список вопросов и желание написать единую историю на основе событий 10 лет стали причиной создания этой книги. «Огонь не убивает дракона» включает в себя больше 50 новых эксклюзивных интервью с продюсерами, администраторами, актерами и съемочной группой, записанных после завершения сериала. Здесь также много цитат из Entertainment Weekly и других изданий, упомянутых в тексте. Одна единственная книга, конечно, не способна охватить столь долгий и сложный процесс, как съемки «Игры престолов». Надеюсь, однако, что слушатели найдут здесь любопытные закадровые истории персонажей из наиболее понравившихся им эпизодов. Кроме того, буквально каждая серия нового сезона вызывала немало споров, и многие продюсеры, режиссеры и актеры высказывают здесь свое мнение по поводу этих разногласий. Всем, конечно, не угодишь, но вы поймете, почему из нескольких вариантов выбрали именно этот. В основном же я пытался представить здесь хронику колоссальных усилий, ценой которых снимали этот невероятный сериал. Создание альтернативного мира, столь убедительного, что он кажется почти таким же реальным, как наш, для поп-культуры дело непростое, а потому редко встречающееся. Джон Рональд Руэл Толкин сделал этого «Властелине колец», Джордж Лукас в «Звездных войнах», Джоан Кэтлин Роулинг в «Саге о Гарри Поттере», Марвел в своей киновселенной. Мир Игры Престолов живет и дышит благодаря титаническим усилиям тысяч людей. Но не будем забывать, что начиналось все с одного человека.